Островитяне тепло проводили Лаврова и Нину. Через двадцать минут полоса полярных льдов исчезла. Почему же, однако, машина Лаврова летит на юго-восток? Или он ошибся, давая маршрут пилоту-автомату? «Мы не сбились с пути, Иван Александрович!» «Нет, всё в порядке. Летим куда надо». «Я хочу навестить одного интересного человека. Он живёт на Памире. Не сердитесь, Нина, это отнимет у вас ещё одни сутки. Да ведь у вас, кажется, дома дети не плачут. Полёт должен быть интересным», — утешил он её с лёгкой насмешкой. «Летим навстречу весне». «Действительно». При быстром полете на юг время как будто ускорило свой бег. Давно ли внизу расстилался белый снежный покров? Потом в этом белом покрове стали появляться, и чем дальше, тем чаще темные проталины. Затем вся земля стала чёрной, с белыми пятнами снежных остатков возле лесов, в долинах и на северной стороне холмов. Скоро исчезли и эти белые пятна. Внизу расстилался чёрный покров, на котором кое-где начали появляться зелёные пятна. Их становилось все больше и больше, и вот все зацвело и зазеленело. И луга, и поля, и леса. Молодые леса широкими полосами тянулись с запада на восток, а кое-где с севера на юг. Зелеными стенами окружали они зеркальную гладь озер и тянулись вдоль берегов серебристых рек. Дальше полет продолжался над горными хребтами. Нина уснула и проснулась, когда они уже снижались над аэродромом солнечного города. Пилот-автомат повернул машину к аэродрому. Сугубов посмотрел вниз и увидел солнечный город, весь залитый электрическим светом. Среди огромных круглых зеркал и огромных черных шаров Собирателей солнечных лучей Виднелись дома с плоскими, посеребренными для отражения солнечных лучей крышами Окруженные садами, пирамидальными тополями, кипарисами и виноградниками Вид кипарисов и виноградников на плоскогорье не удивил Сугубова. Он уже видел чудеса климатизации и переделки растений. Лёгкий, едва уловимый толчок. Машина коснулась гладкой поверхности аэродрома. Сугубов посмотрел на часы. — Двадцать два пятнадцать, — сказал он. «Не думаю, чтобы Закиров ложился спать так рано. Возможно, что Лавров и Никитина еще у него, если догадка Глебова верна». Подъехал небольшой гелиоэлектромобиль. «В гостиницу?» — спросил шофер. «Если можно к товарищу Закирову. Он живет. Прошу садиться. Я знаю, где он живет». перебил сугубо во шофер. Машина бесшумно, как тень, пробежала огромный аэродром, миновала ряд домов аэропорта и стала подниматься по великолепной, хорошо освещенной горной дороге, по сторонам которой росли абрикосовые, персиковые деревья и кусты цветущих роз. В горах на открытых местах виднелись дома, окружённые садами, и странные сооружения на высоких башнях в виде ромбов. «Мощные ветросиловые установки», — сказал шофёр. «Комбинация многих десятков пропеллеров-ветряков на одной раме, которая может поворачиваться по ветру. Дорога сделала поворот, и сугубов увидал внизу горные луга, местами напоминавшие лужайки, покрытые только что выпавшим снегом. То были освещенные ярким лунным светом бесчисленные стада тонкорунных овец, отдыхавших в ночной прохладе. А еще ниже, от гор до горизонта, Тянулась необозримая площадь сплошных культурных земель, хлопковых полей, виноградников, садов. Блестели выпрямленные русла рек, новых озер и гидропортов. Новый поворот и Исугубов увидел прилепившееся к скале гнездо. «Дом с верандой, покрытый вьющимся виноградом». К дому вела каменная лестница. Недалеко от нее был устроен лифт. Окна и веранда были ярко освещены. Шофер подъехал к лифту. «Дом Магомета Закирова». Входная дверь дома была открыта. На пороге стоял красивый загорелый мальчик. Его чёрные кудрявые волосы прикрывала тюбетейка. Одет он был в рубашку, короткие штанишки и сандалии. Тюбетейка и весь костюм мальчика, казалось, были сделаны из серебристой паутины. Мальчик смотрел куда-то вверх и кричал ави Авис!», Авис! Авис! Увлеченный этим странным занятием, он не заметил сугубого. Вдруг откуда-то камнем свалился сокол и уселся на плечо мальчика. В тот же момент послышался женский голос «Леонид!» Из дома вышла молодая женщина в длинной белой одежде. Её чёрные косы были перевиты жемчужными нитками. Лицо поражало красотой. «Иду!» — крикнул мальчик. Он убежал в дом с соколом на плече, а женщина, увидев Сугубова, выжидательно остановилась. «Могу я видеть Магомета Закирова?» — спросил Сугубов. «Он ещё не спит?» «Нет, он не спит», — певучим музыкальным голосом ответила молодая женщина. «Но вам придется подождать. Сейчас его осматривает профессор из Ленинграда». «Профессор из Ленинграда?» — воскликнул Сугубов. «Его-то мне и надо. Прошу вас немедленно провести меня к нему». Дело не терпит ни малейшего отлагательства. Я профессор Сугубов, друг профессора Лаврова. — Пожалуйста, — спокойно и так же певуче ответила женщина. Сугубов последовал за ней. Они вошли в комнату со сводчатым потолком, узкими окнами и нишами. Всё свободное пространство возле стен было заполнено книгами и географическими картами по Памира. Прямо против двери в кресле с высокой спинкой сидел высохший старичок в бухарском халате и в тюбетейке на совершенно облысевшей голове. Его бритое лицо со старчески обострившимися линиями напоминало маску Вольтера, работы скульптора Гудона. Его запавшие, но еще живые глаза выражали недоумение. На губах застыла улыбка. Старик поворачивал голову то направо, то налево. За креслом на полу лежал аппарат Лаврова для электризации мозга. Возле Закирова стоял взбешенный Лавров, по другую сторону кресла побледневшая Нина. «Это снова ваши проделки!» — почти кричал Лавров, обращаясь к Нине. «Я вас взял в помощницы не для того, чтобы вы мешали мне работать!» Нина заметила в дверях молодую женщину и Сугубова, вскрикнула и бросилась к ним навстречу, как бы ища защиты. Лицо ее сразу порозовело. Она быстро шепнула на ухо Сугубову. — Я испортила аппарат, чтобы Лавров не смог произвести опыта. — И хорошо сделали, — вслух сказал Сугубов. Он решительно шагнул к Лаврову. который недружелюбно смотрел на незваного гостя. Товарищ Закиров сугубов поклонился старику. «Простите, что побеспокоил вас». «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Старик закивал, как китайская статуэтка, и все лицо его расплылось в улыбке. «Мой дом, ваш дом!» — У меня совершенно неотложное дело к Ивану Александровичу Лаврову. — Пожалуйста, пожалуйста! — вновь закивал Закиров. — Значит, лечение на сегодня откладывается? — спросил он и, обратившись к Сугубову, продолжал. — У меня с памятью что-то неладно. Обедал я сегодня или не обедал?